Глава 4. Я лихорадочно вчитывался в черные строки книг еще и еще. Нет, мне ни хрена не показалось. Старушку Калиновскую убили ударом в сердце кинжалом, одним точным ударом, прямо в квартире, где она проживала. Только адрес происшествия, естественно, отличался от адреса убитой Завьяловой. Оно и понятно, в романе Светлицкого все-таки фигурировал вымышленный город XIX века. А теперь мне оставалось выяснить, кто же этот дворецкий, что пришил престарелую актрису театра, если говорить о персонаже. Там актриса, а у нас балерина. Для меня так почти одно и то же. Я с головой окунулся в чтиво, торопясь узнать развязку. Пробовал читать роман с конца, но ничего не понял. Литература оказалась не для беглого чтения. Автор все выстроил так, чтобы читатель смаковал каждую страницу, порой отвлекался на пространные описания и какие-то боковые, не имеющие никакого значения для сюжета сюжетные линии. Классик же, блин, почти, хоть и будущий. Ему можно. Поэтому пришлось последовательно продираться сквозь высокий слог метра, через длиннющие высокопарные диалоги, многоуровневое описание и вычурную конструкцию пустых, на мой обывательский взгляд, сцен. Ну, точно классик, так его раз так. Кто же там Дворецкий? кто Но развязка меня немного разочаровала. Убийцей оказался кучер. Вот не задача. А здесь, в этом времени, кого искать? Таксиста? Я захлопнул книгу и покачал головой. Ну, чего я хотел. Эх, не стоило возлагать надежды на выдуманный сюжет, хотя начиналось все красиво, и там, и там старушка. Обе примы, и обе убиты кинжалом. Но, блин, не бывает таких совпадений. «Думай, Андрюша, думай!» Как так вышло, что злоумышленник пришел за Вьялову таким же способом, а потом еще, что интересно, полапал Томик Светлицкого? Ну, не хозяйка же в конце концов схватилась за книжку в перчатках. И размер-то не ее пальчиков. Чертовщина какая-то. Я стал пролистывать остальные книги. Не знаю, что я там хотел найти, но интуиция подсказывала, что есть еще что-то в текстах. Такс, убийство молодой парочки в парке, убийство старого купца в трактире, убийство целой рыбацкой артели. Хорошо, хоть порой вот эта суть прямо в аннотации упоминается. Все это не то, как говорится, пальто. А я искал именно пальто, вернее жертву, хоть как-то связанную с пошивом одежды, как покойный Парамонов Савелий Артурович, директор Литейской швейной фабрики. Перелопатив с добрый десяток томов и уже теряя интерес к книгам, я вдруг наткнулся на рассказ. Не повесть, не роман, а какая-то куцая зарисовка с размытым началом. Хотел ее пролиснуть, сочтя сию писанину недостойной внимания сыщика, но что-то меня удержало. Я стоически протер глаза, включил настольную лампу, уже вечерело, подвинув книгу поближе под бордовый абажур, и вперился усталым взглядом запойного читателя в строчке. Пробежал пару страниц и обомлел. Вот оно. Рассказ был о том, как обнаружили труп знаменитого портного, обшивавшего князей и прочих богатых щеголей Петербурга. Но самое интересное, что там все было обставлено, как суицид. Нет следов борьбы. Портной болтается в петле в квартире на улице Жуковского. А лаковые сапожки его не достают до табурета. Все буквально как в деле Парамонова, будто повесился, запрыгнув в петлю. Твою мать! Но это уже точно прямая отсылка книги к убийству, или убийство к книге. Хм, не обмануло меня предчувствие. Это что получается? Что у товарища Светлицкого есть некий поклонник или своего рода подражатель, который моделирует убийство из его великого творчества, воплощая их в реале? Я вскочил с места. «Нахрена? Он художник, он так видит? Или это мания? Психическое расстройство? Тогда, возможно, есть еще убийства, на которые мы не обратили изначально внимания и которые прошли по сводке, прикинувшись обычной бытовухой, например. А на самом деле все они связаны между собой. Надо будет изучить сводку и снова перелопатить эти книжки. Хотя книжки лучше перепоручить Алексею». Он у нас любитель почитать. С этими мыслями я снова сел. Выходит, что в городе орудуют серийный убийца. Хотя два убийства это пока для серии маловато. Но ведь я еще глубже и не копал пока. Из коридора послышался знакомый цокот каблучков. Дверь распахнулась и на пороге появилась света. О, ты дома. Она хотела разуться, но замерла на полпути с приподнятой ножкой и с удивлением на меня уставилась. «Андрюш, ты что, книжки читаешь? Прям студент? А я думала, ты работаешь?» «Ага, читаю», — кивнул я, с трудом заставив себя оторваться от рассказа. Хотелось все-таки узнать, кто же убил этого злосчастного портного. «Что читаешь? Не помню, чтобы ты увлекался художественной литературой. Света, наконец, скинув туфли, скользнула на цыпочках ко мне, делая вид, будто не хотела мне мешать. А потом вдруг набросилась на меня и повалила на кровать, на которой я сидел в обнимку с книгами, будто меня кто колдовством сюда приковал. Ну, оторвись уже от этой макулатуры. В ее глазах сверкнули бессинята, я соскучилась. Что ты там читаешь такого интересного? Она взяла одну из книг и раскрыла. Вот это да. Детектив, ты серьезно? «Да это по работе», — отмахнулся я, поглаживая девушку по бедрам, что прижали меня к матрасу. «По работе?» — состряпала губки бантиком Света. «Вот это?» «Чуть позже расскажу», — улыбнулся я и, поборов наездницу, поменялся с ней местами. Света отшвырнула книгу и встретила мой поцелуй. На пол с кровати полетела наша одежда и подушки, и книги Светлицкого. Спустя полчаса Света вышла из ванной, а я уже снова пялился в зеленый томик. «Ты мне расскажешь, что там такого нашел?» Обернутая широким полотенцем, она выглядела очень соблазнительно. Мне вдруг захотелось снова скинуть с кровати Светлицкого. Но я сдержался. Нужно было срочно рассказать о результатах своих изысканий Свете и Горохову. Портнова убил трактирщик. Задумчиво пробормотал я. Тот ему задолжал не то чтобы не мог долг отдать, просто рассорился с ним и замылил деньги. «Чего?» — Нахмурила изящные брови Света, вышагивая по комнате в мою сторону и сверкая бронзой обнаженных ножек. «Короче, я сейчас все тебе объясню». Света слушала молча, с интересом. По мере моего рассказа брови ее поднимались все выше, а взгляд становился все задумчивее. «А ты не думал, что этот самый писатель сам всех убил?» — спросила она, когда я закончил пересказывать все прочитанное и надуманное. «Конечно, думал», — почесал я в затылке. «Но зачем ему это? Что за блаж? «Ну, не знаю, может, он таким образом вдохновляется, музу подстегивает». «Подожди, но тогда последовательность другая должна быть. Убил, а потом роман по мотивам написал». А здесь будто кто-то дублирует его криминальные выдуманные истории, притворяя их в жизнь. Так? Света кивнула, но как будто бы нехотя. Ну, я все равно бы не исключала из подозреваемых Светлицкого. Он, кстати, уже не так популярен, как был буквально еще пару лет назад. «Ты что, знакома с его творчеством?» — удивился я. «Да, у нас авторов детективов, по которым фильмы снимали, раз-два и обчелся. Он был одним из них, а теперь кино, насколько я знаю, по его книгам уже не снимают. Говорят, он ударился в рассказы, мол, собирается с силами перед большой прозой, строгает рассказики и размышляет над грандиозным романом. Три года уже думает и не выдает новинки». «Ну, три года для написания бессмертной классики. Не срок», — хмыкнул я. «Но да, ты права. Он так растеряет популярность и аудиторию, если будет и дальше выдавливать из себя шедевр по чайной ложке или вовсе топтаться на месте». «Вот и я говорю». Света скинула полотенце и стала одеваться, и от этого я снова на миг забыл о работе. Поэтому, мне кажется, у Светлицкого и есть мотив. Привлечь к своей персоне в так называемое «межсезонье» «внимание». «Какой мотив?» — на автомате переспросил я, наслаждаясь зрелищем обнаженного тела своей девушки. «Как какой? Ты меня не слушаешь. Когда все это всплывет, разразится огромный общественный резонанс. Люди узнают, что между убийствами и романами Светлицкого есть параллель. Все тут же кинутся покупать и читать его книжки, даже те, кто не любит детектива». На последних словах она игриво ухмыльнулась. «В таком случае...» — я задумчиво потер переносицу. Можно подозревать и издателя, например. Автор станет популярнее, издательство спустят новый госплан, тиражи взлетят и дополнительные допечатки а озолотят его. Да, но редакторы и издатели сидят на зарплате, улыбнулась Света. Ну, может, премии получают за успешные тиражи, не более. Все-таки тщеславие автора кажется мне более правдоподобной версией. Убедила. Я встал и оделся. Пойду к Горохову, поделюсь своими соображениями. «Ну нет», — Жеманно протянула Света. «А до завтра это не подождет?» — нахмурила она бровки. «Давай вечер сегодня проведем спокойно. Все-таки пятница». «Да я скоро», — заверил я, — «доложу и мигом назад. Не могу в себе держать». Ладно, вздохнула Света и улеглась на кровать, раскрыв одну из зеленых книжек. Но назад вернуться быстро не получилось. Я постучался в люкс. Шеф умудрился за стандартные командировочные заселиться в шикарный по советским меркам номер. Думаю, что не без помощи местных властей. «Да-да», — откликнулся за закрытой дверью Горохов. Я вошел в двухкомнатный номер с золотистыми обоями, мягкой мебелью и зеленым ковром. «Андрей Григорьевич», — воскликнул Горохов, крутясь как дама у зеркала в своем выходном костюме в элегантную бежевую полоску. «Заходи». Я как раз за тобой собирался заскочить. За мной. Признаться, подумала, что нас выдернули на очередное происшествие, но, судя по запаху парфюма на весь номер, довольному лицу шефа и его одеянию, мероприятие нам предстояло отнюдь не рабочее. Да, улыбался Горохов, старательно прилизывая сверкающую в свете бронзового торшера лысинку. Я Светлане Валерьевне не стал говорить, сам понимаешь, но такие мероприятия без дам ходят. Мы там, люди, новые будем. «Какие мероприятия?» – недоумевал я. «Тут такое дело, Андрей Григорьевич. Нас пригласили на день рождения директора овощебазы. Хм, у меня тут по работе к вам новые соображения. Очень интересные». «Это все потом, Андрей. Собирайся». «Монашкин прислал за нами исполкомовскую машину. Уже у крыльца стоит». «А мне обязательно?» «Я работу на дом взял. Хотел все-таки рассказать про книжки Светлицкого». Это тоже по работе, там собирается вся городская элита, руководители предприятий, портработники высшего звена и прочие директора рыбных и обувных магазинов. Это же тот самый круг, который нам надо прощупать изнутри, так сказать. Ты же слышал, какие там предположения? Парамонова убрали не просто так, он их поле ягода, с ними делишки имел. Уверен, что мы там накопаем кое-что полезное. Проведем, так сказать, оперативные мероприятия в непринужденной праздничной обстановке. Я уперся руками в тумбочку трильяжа. А в качестве кого мы туда приглашены? Меня не отпускал скептицизм. Все-таки теперь у меня был конкретный подозреваемый и совсем не директор рыпторга. А что самое хорошее, вряд ли за ним нужно бегать по сомнительным банкетам до да фуршетам. В обычном качестве, пожал плечами Горохов, в ресторане все равны. Все. Пять минут на сборы, жду тебя в машине. Как тебе мой костюмчик, кстати? Я не сильно в нем толстым кажусь. Самое то, заверил я. Горохов, собираясь на банкет в ресторан и надевая этот самый костюм, каждый раз задавал мне этот вопрос, а потом благополучно забывал про это. А ведь еще пару лет назад я его чуть не за маковку с грядок вытаскивал. Вот такое вот второе дыхание открылось в моем начальстве. Отлично, просиял шеф, а потом добавил. «Что ты там про работу на дом говорил? Я не понял». Обрадовавшись, что меня все-таки услышали, я начал было рассказывать. «Писатель Светлицкий, оказывается, здесь, в Литейске, проживает. Так вот, в его книгах...» «Светлицкий?» — перебил шеф. «Так он будет сегодня на банкете. Монашкин назвал его в числе гостей, мол, гордость нашего города и области. Автограф вам даст...» «Хм... А вот это уже интересно». «Ну так и я про то же. Ты же помнишь, какой фильм отлично сняли по его роману? Тени не исчезают. Я там до последнего момента не мог понять, кто же все-таки убийца, так что готовься к встрече с Мэтром». «Это я всегда готов», — потирал я руки. И не стал признаваться, что ни про каких теней я фильмов не смотрел. Ресторан юбилейный встретил нас с Гороховым улыбчивым швейцаром на входе, который, сделанным сожалением, сообщил, что сегодня заведение закрыто на спецобслуживание. Горохов только открыл рот, чтобы выдать тираду нравоучения нерасторопному служаке, мол, разуйте глаза, товарищ, мы и есть то самое спецобслуживание. Как на крыльце неизвестно откуда появился председатель горосполкома Монашкин. Его юркая тельце в кремовом костюме выросла у двери ресторана. «Ну, ты чего, Тимофей?» — покачал он головой на швейцара. «Я же предупреждал тебя, что придут наши дорогие гости!» «Виноват, Борис Борисович!» — швейцар картинно прижал к груди руки. «Не признал, видать, не местные гости-то!» «Для нас они как свои!» — подмигнул Монашкин и деликатно втолкнул нас внутрь холла. «Вы не обижайтесь на Тимошку, ему велено только своих пропускать!» «А что он, всех своих знает в лицо?» — спросил я. Ну, у городок у нас не сказать, что прям огромный. Пять сотен тысяч населения, по переписи сами понимаете, что в определенных кругах лица одни и те же практически. У нас не Москва, у нас не принято с места на место прыгать. Если уж поставили тебя директором обувного, то будь добр, отработай как положено. До самого заслуженного отдыха на веренном тебе месте. Это хорошо, что текучки нет, хмыкнул я. «Честные у вас руководители? Или это УБХСС плохо работает?» «Конечно, честные», — закивал Монашкин, ничуть не обидевшись на мою колкость. «А начальника УБХСС местного здесь тоже встретите? И прокурора здесь? Но о делах потом. Проходите». Миновав холл с гардеробной, мы вошли в просторный зал. Высокий потолок подпирали колонны, отделанные модной когда-то мозаикой. Столы накрыты белоснежными скатертями, вокруг них снуют двойная смена официантов довольно солидного и опытного возраста. Белые рубашки, черные брюки и черные бабочки в купе с безупречными стрижками выглядели они несколько аристократично. Зал освещался мягким светом настенных бра в хрустальных колпаках и двумя массивными люстрами, больше напоминавшими средневековые и немного выбивавшимися из советского антуража фикусов у стен и панно из цветных стекляшек в виде звезд, факелов и прочей партийной атрибутики. Зал неполный, судя по всему, сильные города сегодня держались тесной компашкой, чужаков к себе не допускали. И когда мы вошли, присутствующие с нескрываемым любопытством на нас уставились. Монашкин хотел было нас во всеуслышание представить, но Горохов его вовремя тормознул, и шепнул, что не привык к громким заявлениям насчет своей персоны и хотел бы просочиться скромно. «Правильно. Пусть гости не напрягаются, так легче наладить контакт с ними будет. За хмельным разговором уже потом можно прикинуться, например, работником райкома или технологом ликероводочного завода. Интересно, есть в литейский таковой?» Я выискивал глазами Светлицкого, запомнил его по фото на форзаце книг, но не находил его среди многочисленных посетителей, вальяжно развалившихся за столами. В основной массе это были лысеющие дядечки в разнокалиберных, клетчатых, однотонных, цветопрелой соломы пиджаках, дородные дамы в пестрящих узорами платьях с юбками до пола. У кого была талия, а таких в зале, к моему сожалению, оказалось крайне немного, те перетягивали платья широкими модными поясами из кожи советского снуснумрика нумрика или просто из ткани. Присаживайтесь сюда, пожалуйста. Сопровождающий нас официант с седыми плетями усов бульбы, отточенным изящным жестом, указал на столик у стены. Чуть в отдалении. Отличное место, чтобы вести наблюдение. «Еще раз здравствуйте, Андрей Григорьевич!» — послышался за спиной знакомый девичий голос. Я обернулся и не сразу узнал. Варю. Бирюзовое платье с оголенными плечами и длинным силуэтом ее преобразили. Смуглая кожа выгодно оттенялась воздушной тканью, я даже невольно рот раскрыл. Смотрелась Варя как настоящая модель с обложки, только ростом поменьше. Но туфли на высоком каблуке скрывали и это. Стоя, она была почти наравне со мной. «О, и вы здесь!» — удивился я и еле удержался, чтобы не поцеловать ей руку. Как-то подействовал на меня весь этот бально аристократический антураж советского пошиба. Но не принято у нас целовать ручки работникам прокуратуры. Вместо этого я пожал ей тонкую ладонь и повернулся к Горохову. «Познакомьтесь, Никита Егорович, это Варвара...» Варвара Андреевна Соловейчик улыбнулась и сверкнула зубками-жемчужинками смуглянка. «Да», — кивнул я, — «следователь городской прокуратуры». «Старший следователь», — кокетливо уточнила девушка, а в моих глазах она выросла еще на пару пунктиков.